Глава 13 Отсутствовал Юра довольно долго. Я съел свою половину бутербродов, допил чай, несколько минут посидел в тишине, а потом принялся работать дальше. Я просверлил отверстие еще для двух кронштейнов и повесил с ними кронштейны, когда в перфораторе сел аккумулятор. Если бы такое случилось в моем старом мире, мне было бы достаточно коснуться его двумя пальцами и перекачать в него малую долю своей внутренней энергии. Но здесь мне пришлось поработать ногами и идти к сумке, которую я оставил на месте нашего импровизированного пикника. Я поставил запасной аккумулятор, а старый бросил в сумку, набитую инструментами большей частью которых я не умел пользоваться, за исключением, пожалуй, пистолета Кости, который я зачем-то захватил с собой на работу. В своем старом мире я не передавал огнестрельному оружию большого значения, и в мирной жизни пистолетов с собой не носил, но там у меня были мои молнии. А здесь я чувствовал себя совсем беззащитным, хотя пистолет, конечно, был только иллюзией защиты. Против таких, как младший Иван, например, огнестрельное оружие бессильно цзинь не был похож ни на солдата, ни на чиновника, поэтому сложно было определить, какими способностями он обладает и для чего может их использовать. Любопытство ради, я достал из кармана телефон, вошел в интернет и вбил строку поиска имя младшего Вана. Выдача была огромной, потому как Ван – фамилия в Китае достаточно распространенная, но о конкретном молодом человеке с татуировкой на шее я ничего не нашел. Старшего Вана, которому принадлежал особняк, на первых трех страницах результатов поиска тоже не обнаружилось. Откровенно говоря, я на это особо и не рассчитывал. Интернет хранит информацию только об известных или популярных личностях. На обычных людей ему, как правило, наплевать. Работа, по крайней мере, это ее часть, была несложной, хотя непыльной я бы ее не назвал, но все равно не вызывало у меня никакого энтузиазма. Меня учили, что достойная работа должна приносить пользу обществу, а не отдельным его членам. И больше всего меня раздражало, что прямо сейчас я работал на представителей касты завоевателей. Пусть даже я лично им никакой войны не проигрывал. Я закрепил третий кронштейн, когда вернулся Юра, таща в руках наши сумки с инструментами. «Вот и пообедал!» – мрачно сказал он. «Что там было?» – спросил я. «Не потому, что мне на самом деле было интересно» а потому что такой вопрос обязательно должен был задать Иван. «Понятия не имею. Перезагрузил им роутер, и все заработало». «А я уж думал, это на самом деле мы им какой-то кабель повредили во время сверления. Хотя, конечно, какие в заборе кабели?» «Бывает», — сказал я. «Представляешь, у них там Мерседес в гараже». «Танк?» — удивился я. «Почему танк? Хотя, ну, почти». «Здоровый такой, черный, их не выпускают уже лет тридцать, если не больше. Он у них такой пыльный, как будто они на самом деле на нем ездят. На Мерседесе, прикинь?» «Красиво жить не запретишь», — попытался угадать я. «Эта тачка миллионы стоит». «Похоже, я угадал. Я даже не знаю, сколько именно миллионов». «И что тебя удивляет?» «Я не удивлен», — заявил Юра. «Я возмущен» пока мы тут горбатимся за какие то гроши всякие ванны разъезжают на раритетных машинах на которые нам всю жизнь не заработать это классовое неравенство как оно есть люди в принципе не равны это нормально это ненормально у людей должны быть разные возможности без искусственных барьеров и предрассудков иначе нам справедливое общество не построить конечно здесь я мог бы ему указать что общество справедливое или нет строит не такие как юра а такие как ванны и у них наверняка существуют свои представления о справедливости. И тот факт, например, что один человек может разить своих врагов молниями, а другой не может, к числу искусственных барьеров и предрассудков никак не отнести. Но точка зрения Ивана на этот вопрос была мне известна. И если вдруг окажется, что она далека от моей, скорее всего, и он ее уже озвучивал, вполне возможно, Юра получит вполне законное право поинтересоваться, в какой момент я успел передумать. За этим последует малоприятный разговор, и... и я решил, что сейчас мне этого точно не надо. Не знаю, что еще увидел Юра в гараже ваннов, но весь остаток рабочего дня он был мрачный, не особо разговорчивый и какой-то дерганный. Разумеется, работу мы не закончили. За день успели только повесить все камеры и подвести к части из них питание. Завтра нам предстояло закончить работу с кабелями, собрать камеры в единую сеть, установить мониторы, управляющий блок и программное обеспечение. «Вроде бы должно пойти полегче, чем сегодня». Юра выгнал машину за ворота, закинул наши сумки с инструментами на заднее сиденье, и когда я уже протянул руку к передней пассажирской двери, попросил меня сесть сзади. Это было странно и не походило на наше размещение во время поездки сюда, но каждый человек имеет право на свои странности. И я сел назад, освободив себе место и скинув свою сумку на пол. Мы выехали из коттеджного поселка. Выбрались на ведущий к городу шоссе, и только тогда Юра заговорил. «Поглядывай назад», — сказал он. «Я тоже буду, но мне еще и за дорогой следить надо. Если увидишь что-то подозрительное, сразу скажи мне». «Конечно», — сказал я, — пока самым подозрительным было то, что Юра набрал скорость выше разрешенной и выше скорости общего потока и не притормаживал даже там, где ногу с газа сбрасывали все остальные». Перед камерами, фотофиксацией нарушений. Чем ближе к вечеру, тем страннее становились происходящие события. «Наверное, я сделал глупость», — сказал Юра. «Но фарш невозможно провернуть назад, так ведь? И теперь нам надо просто аккуратно вернуться в Москву, доложить комитету и сдать им эту штуку. они уже пусть разбираются, так? А что именно ты сделал? Я добыл образец. Понимаешь, я вхожу в серверную, а они там просто так стоят». «Больше сотни, наверное. Этот узкоглазый отвернулся, ну, я и сунул одну в карман. Как думаешь, он ничего не заметил?» «Мы после этого там еще полдня отработали. Если бы он заметил, наверняка были бы какие-то последствия». «Вот и я так думаю. Может, они и до завтра не хватятся, а завтра нас там уже не будет, так?» «Э, «Так», — сказал я. «А где сейчас этот образец?» «В твоей сумке. Потом посмотришь. А пока за дорогой следи». «Конечно». Снова сказал я, развернулся и принялся следить за дорогой. Здесь происходило что-то непонятное для меня. Но вряд ли неожиданное для Ивана, потому как Юра отнюдь не стал пускаться в объяснение. Я понятия не имел, образец чего он прихватил из сервера Иванов, но очевидно было, что акт хищения придется хозяевам особняка не по вкусу. А Иван Демидов оказался вовсе не тем недалеким обывателем, за которого я его принял. Похоже было, что он участвовал в какой-то большой игре. И речь шла совсем не о капсуле виртуальной реальности, которая стояла в секретной комнате его квартиры. Конечно, в эту картину пока никак не вписывались ни Кристина, ни Костя с его головорезами. Но я был уверен все это от того, что я пока увидел недостаточно большой фрагмент общего полотна. Но если все будет происходить такими темпами, далеко не факт, что я успею увидеть больше. Я вспомнил наш с Юрой разговор по дороге на объект и его странную фразу о «тех самых людях». что ж Похоже, что они на самом деле оказались теми самыми людьми, поисками которых мы с ним занимались, и он даже сумел перехватить образец, хотя и не должен был этого делать. Скорее всего, нашей функцией было наблюдение, выявление объекта и передача информации о нем, но младший ван отвернулся, и Юра не смог удержаться. Наверное, это какая-то очень ценная штука. Наверное, нам придется дорого за нее заплатить уже сегодня. — За нами погоня. — Ты уверен? Процентов на девяносто. Две машины петляли по шоссе, объезжая автомобили обычных людей. И шли они на скорости даже выше нашей, поэтому расстояние между нами сокращалось. Вряд ли это можно назвать совпадением. Под сидением пистолет, когда будешь уверен на сто процентов, начинай стрелять. Значит, все-таки война. Наверное, Петр был прав, и на самом деле я был таким же, как он. Это был чужой мир, в котором я провел всего несколько дней. Это был чужой конфликт с неизвестными мне участниками, и я оказался втянут в него вопреки собственной воле, даже не представляя, на чьей стороне я выступаю и кому противостою. Но противник явно был сильнее, а наши шансы на успех минимальны. У меня даже не было моих молний. Но все равно я не чувствовал ни страха, ни беспокойства». Напротив, внутри меня поселилось мрачное удовлетворение, смешанное с искренним облегчением. Наконец-то наступила определенность, и я оказался на месте, уготованном мне судьбой, и мне снова предстояло заниматься тем, что у меня получается лучше всего. Тем, что приносило мне одно из немногих истинных удовольствий в жизни – драться. Пистолет был больше и на вид намного серьезней, чем доставшийся мне от кости трофей, и к нему прилагалось несколько запасных магазинов. Я положил два на сиденье рядом с собой, а остальные сунул в карман рабочей куртки. Нашел предохранитель, перевел его в боевое положение. машины преследователей были все ближе. «Центы?» – спросил Юра. «Отсюда не видно». «До развилки восемь километров», – сказал Юра. «Понятно. Значит, в ближайшие несколько минут нам даже свернуть некуда будет». По краям дороги и лес, и я сильно сомневаюсь, что мы сможем уйти от них пешком. А значит, совершив очередное перестроение, передняя машина преследователей встала с нами в один ряд, и других автомобилей между нами уже не было. Когда разделяющее нас расстояние сократилось до 5 метров, мне, наконец, удалось рассмотреть, кто сидит внутри. Цинты. И у парня, который находился рядом с водителем, в руках было очень похожее на оружие «штуковина». На этом я решил, что поводов для начала уже более чем достаточно. Взял пистолет обеими руками, тщательно прицелился и дважды выстрелил прямо через заднее стекло. Юра не был профессионалом. При звуках выстрелов он дернулся, машина вильнула и едва не вылетела на полосу встречного движения. Чудом избежал столкновения с двигавшимся там микроавтобусом. Настоящие солдаты на звуки стрельбы так не реагируют, тем более когда противник подобрался к тебе достаточно близко, и стрельба вполне ожидаема. Но поскольку дернулся он все же после того, как я начал стрелять, на мою меткость это никак не повлияло. Обе мои пули попали водителю цинтов в грудь. Он выпустил руль, и машина резко ушла вправо, пересекла обочину, слетела в кювет и несколько раз кувыркнулась в траве, поднимая клубы пыли. Очередной кульбит привел машину прямиком в дерево. Удар пришелся в бок и буквально разорвал автомобиль пополам. Думаю, сколько бы человек ни набилось в салон, выживших среди них не было. «Пластмасса — не лучший материал для автомобилестроения, хотя, наверное, и самый дешевый». хрена себе! Ты в каком шутере так стрелять научился?» «Просто повезло», — сказал я, хотя на самом деле знал, что это не так. «Везение — шанс для подготовленного человека. Если ты не умеешь стрелять, никакая удача не поможет тебе при стрельбе из одной движущейся машины попасть по мишени, находящейся в другой движущейся машине». Ацинт из второго автомобиля преследования доказал этот тезис своим примером. Он по пояс высунулся из правой пассажирской двери, сжимая в руках короткоствольный автомат, и принялся стрелять в нашу сторону. А если точнее, то просто по ходу движения, потому что ни одна из его пуль в нашу машину так и не попала. Пока эти ребята никак не годились на роль несокрушимого врага, построившего империю, правящую и целым миром. Их водитель решил облегчить работу стрелку и сократить расстояние. Видимо, урок команды из первой машины не пошел ему впрок. Или он тоже решил, что мне просто повезло. Я снова прицелился и выстрелил. Но в этот момент Юра начал перестроение, объезжая неторопливый, по меркам нашей погони, автомобиль. И мои пули попали в капот машины преследователей к сожалению, ничего важного там не повредив. «Держи ровнее», — попросил я. «Стараюсь!» Нас подбросило на очередной кочке. Дороги в этой версии России были так себе. Видимо, завоеватели не слишком пристально следили за их состоянием. Цинты попытались повторить наш маневр, но слишком резко, и их стрелок едва не вывалился из окна. Думаю, что если бы он повстречался с асфальтом на этой скорости, это стало бы последним его свиданием. Я дал им выровняться, а стрелку обрести равновесие, а потом потянул за спусковой крючок. Мне помешала еще одна кочка. Первая пуля угодила в радиатор, вторая и вовсе улетела в молоко. Испугался ли, сидевший за рулем той машины цинт выстрелов, или струя пара, вырвавшаяся из-под капота, перекрывала ему обзор? Мне доподлинно неизвестно, но водитель нажал на педаль тормоза. Машина резко сбросила скорость, и это была ошибка. Наверное, фатальная потому что двигавшийся позади нее грузовик также быстро затормозить не успел, и его хромированный бампер влетел в багажник седана Цинтов, смял его, а потом сбросил с дороги. «Горизонт временно чист», — сообщил я. «Неплохо», — сказал Юра, но вряд ли на этом все закончится. Мне было интересно, в какой машине сидел цинь и как он сейчас себя чувствует, но удовлетворить свое любопытство у меня не было никакой возможности. Юра чуть сбросил скорость, мы докатились до развилки. Вправо и влево уходили более узкие, но все еще асфальтированные дороги, и мы могли бы свернуть на любую из них, но Юра поехал прямо. Не уверен, что по прямой мы доберемся до Москвы быстрее, учитывая обстоятельства. Конечно, из-за аварии позади нас образовалась пробка, но я не думаю, что она сможет остановить серьезную погоню. Юра, как выяснилось, придерживался того же мнения. Он притормозил у обочины. «Бери сумку и уходи в лес. Они гонятся за машиной. Так пусть гонятся, я их отвлеку». Что ж, это звучало достаточно разумно, и если взрослый человек в непростой ситуации принял решение пожертвовать собой, не мое дело его отговаривать. «Пистолет оставить? Нет, возьми себе, у меня есть еще!» Я повесил сумку на плечо и хлопнул дверью, и он стартовал с места с пробуксовкой колес. Правда, выглядело это все равно не слишком эффектно из-за недостаточной мощности двигателя. Я пересек обочину и линию высокой травы, постаравшись не вляпаться в борщевик и оказался под прикрытием деревьев. Спрятавшись за достаточно широким стволом, я принялся наблюдать за дорогой. Некоторое время ничего не происходило. Как я уже упоминал, из-за спровоцированной нами аварии поток стал куда менее интенсивным, и за несколько минут мимо меня проехало не более десятка машин. Судя по их манере движения и лицам пассажиров, которые мне удалось рассмотреть, в погоне они не участвовали. Я уже собирался покинуть свой наблюдательный пункт и углубиться в лес для составления дальнейшего плана действий, когда появился Ван Цзинь Лун. Он не сидел ни в первой, ни во второй уничтожной с моей помощью машине. Выяснилось, что он вообще мог обходиться без автомобиля. И это не мешало ему нестись по дороге со скоростью свыше 100 км в час».